Глава 3. 21 день, чтобы выработать привычку. Я пришел к ней в 22-й раз. Время, требующееся, чтобы выработать привычку, истекло, но привыкнуть к Алине казалось невозможным. Каждый раз я видел другого, и нового, нового человека. Она менялась ежечасно, а на завтра к тому же планировалось небывалое. Ей предстояло впервые оказаться на улице. Ира заявила: никакой стерильности, никакого зимнего сада при институте, никакого огороженного внутреннего двора. Пройдётесь до метро и обратно, Погуляете полчаса, но чтобы все по-настоящему. Ира, она до сих пор пугается людей. Ей страшно, когда в комнате больше одного человека, а ты предлагаешь до метро. Вот и давно пора с этим покончить. Нам уже в декабре ехать в Москву, отчитываться. Там будет много народу. Да и не для того мы делали все это, чтобы Алина всю жизнь провела в лаборатории. Я тоже так думаю, тихо проговорил я. Вот и идите гулять. Я понимаю, что не входит в твои обязанности по договору. Если ты откажешься, я пошлю с него кто-то из персонала, но с тобой ей будет комфортнее всего. С чего ты так решила? какой ты вспыльчивый стал Игорёк, вздохнула Ира. С чего ты так решила? Она сама так сказала. Кому? Тебе? У меня стало очень неприятно внутри. Руслана все еще не знала о болине. Я мог бы рассказать ей, попросив не распространяться, но чувство, что делать этого не стоит. От слов Иры только окрепло. Когда? Вчера или позавчера, не помню. Все дни как один. Я вообще не успеваю за временем, Игорь. Когда она успела тебе сказать? Напирал я. Постучалась в кабинет. Наверное, в её палате дверь не заперли. Надо дать втык сестрам. Сказала, что и скучно и не спится. Мы попили чаю. Она сказала, что ты хороший учитель, очень терпеливый. Еще сказал, что готовите какой-то подарок. Так что видишь, не так уж и боится она людей. Меня не испугалась. Тебя она видит каждый день. Через стекло и все таки Ладно, подвела итог Ира. Зарывай свои бумажки. Идете и точка. Не переживай. Я поптам вам пощу прикрытия. А сегодня можешь быть свободен. Только будь добр, принеси кофе, а? И Алине завтра не вздумай покупать мороженое. Я покосился на Иру. Намекаешь на что-то? Дни теплые стоят. На улице нельзя отследить реакцию ее организма. Мороженого мы ей еще не давали. А что? Что ты такое подумал? Я подумал, резко, чтобы скрыть смущение, бросил я, что ей понадобится более приличная одежда для прогулки по улице. Иначе все будут пялиться, и Алина начнет нервничать еще больше. О, возможно. Позаботься об этом, ладно. Запишешь расходы на счёт отдела. Спустя три недели с начала активной фазы Алина бодрствовала уже по шесть-семь часов в сутки. Всё это время я проводил с ней, и пока это укладывалось в рамки рабочего дня. Но с опаской думал я, скоро мне придется быть рядом с ней по восемь, девять, десять часов. И скрывать это от Руслана станет куда сложнее. Конечно, я мог бы просто объяснить ей, что подписал NDA. Но тогда пришлось бы оправдываться, почему я не сказал это с самого начала. Я подумаю об этом завтра, как говорила Незабвенная ветреная Скарлетт. Но ну, сегодня придется выкроить часок для того, чтобы пройтись по магазинам. Я выбрала не самые обычные джинсы, трикотажный свитер и ветровку. В конце сентября погода по-прежнему держалась солнечная, но чувствовалось вот-вот задует. Уже на выходе я вспомнил про обувь и взял еще кеды, какие-то очень модные. Консультант сказала самый пик у подростков и молодежи. И молодежи. Интересно. Меня еще можно причислить к молодым, или я уже окончательно стал старым пыльным дядькой ученым? Но ничего, женюсь буду, по крайней мере, молодожон. В отделе гламутера я захватил белую пластмассовую расческу и упаковку резинок. А потом на меня напал необъяснимый азарт, который должно быть посещает шапоголиков. Я побросал в пластмассовую корзинку блеск для губ, еще одну расческу-массажер, какие-то заколки перламутрово зеленый краб, какие-то яркие браслеты и уж совсем непонятные прозрачные кубики размером с орех, в которых сверкали и переливались блестки. Хорошо, когда платишь не ты. Уже на кассе я присовокупил горке подарков маленький флакончик духов. Для Руси, конечно. Потом еще заглянул в продуктовый и взял брикет мороженого. Уж покупать его для Руслана мне никто не запретит. Утром, на следующий день я снова шел в институт, груженный как пони. С вечера я спрятал покупки в шкаф, в ящик с зимними вещами, а утром, убедившись, что Руслана сладко спит, вытащил большой белый пакет в прихожую. Наскоро позавтракал и, оставив красиво упакованные духи на ее туалетном столике, отправился к Алине. Я планировал начать с письма. Мы как раз разобрались с одной и двумя н в прилагательных. И я хотел проверить, насколько хорошо она справится с каверзными случаями. Это должно было настроить Алину на привычный лад о том, что сегодня мы отправимся на прогулку. Я думал сказать в обед. После еды Алина всегда приходила в то ласковое, слегка рассеянное настроение, в котором пребывала в самом начале нашего знакомства. Она привычно вскочила с кресла мне навстречу. В лабораторию, где мы проводили большую часть времени, принесли два кресла и широкий стол вроде парта. Это сделало комнату чуть уютней, но на мой вкус тут по-прежнему слишком отдавало больницей. Книжка, которую Алина читала, соскользнула у нее с колен, и тяжелой пёстрой птицы плюхнулась на пол. Ой, простите, пробормотала она, садясь на корточки и подбирая книгу. Здравствуйте, Игорь Валентинович. Длинные слова все еще не давались ей на одном вдохе, но в остальном речь была почти не отличить от нормальной. Привет, как там дела с незнайкой? Мы уже прочитали "Вини Пуха", разобрались с Денискиными рассказами и одолели умную собачку Соню. Наблюдать за Алиной во время чтения было забавно, любопытно, а иногда почти страшно. Она интерпретировала историю по-своему, видела все под каким-то совершенно неожиданным для меня углом. Вчера я принес ей Незнайку на Луне, и теперь с нетерпением ждал оценки прочитанного. Скорость чтения у моей ученицы была потрясающая. Очень грустная история, мрачно констатировала Алина. Незнайка и пончик прототипы всех, кто попадает в нестандартные условия. Кто-то приспосабливается, а кто-то опускается на дно. Игорь Валентинович, а у вас дома есть Незнайка в Солнечном городе? Эта книга упоминается в статье Я бы хотела ее прочесть. Какой статье?» Алина вытащила из-под задней обложки Незнайки сложенный вдвое лист. Я узнал распечатку с Пикабу, которую делал когда-то для Руслана. Видимо, она прочитала и засунула в книжку. А я и не заметил, когда оставлял Незнайку Алине. А еще там есть слова: «утопия» и «антиутопия». Что это значит? Да, кажется, пора нести ей Рэнд, Оруэлла и Хаксли. Минипухи мы явно переросли. Антиутопия, как бы тебе попроще объяснить? Не надо попроще. Объясняйте, как объясняется. Я усмехнулся. Алин, если объяснять, как объясняется, я сам не пойму, тебя запутаю. Скажем так, антиутопия выдуманная история о негативном будущем. Почему тогда Незнайку называют антиутопией? Это ведь сказочный мир. Я правильно поняла? Кажется, мне требуется более точное определение слова антиутопия, пробормотал я, роясь в карманах в поисках телефона. Сейчас. Так, давай посмотрим. Я зашел в браузер и вбил антиутопия и незнайка. Быстро пробежал глазами первые результаты выдачи, щелкнул на один из них. Пока страница загружалась, я поднял глаза на Алину. Она стояла как вкопанная, глядя на телефон расширившимися глазами. Что это? А, Ой, ты не знаешь, это телефон. Такой инструмент, чтобы общаться. Но ведь мы с вами общаемся без него. Общаться на расстоянии. А как это? То есть вы можете по протелефонить кому-то, кого нет рядом? Ну да, только не протелефонить, а позвонить. И кому вы звоните сейчас? жадно спросила она, не отрывая взгляд от экрана. Сейчас я не звоню. Сейчас я зашел в интернет, чтобы посмотреть, что значит антиутопия. Вы никуда сейчас не заходили, растерянно сердито возразила Алина. И называть лабораторию интернатом не слишком приемлемо. Алин, Не хотелось рассмеяться, но она выглядела раздосадованной, готовой расплакаться. Я положил телефон на стол и примирительно выставил перед собой ладони. Войти в интернет это такое выражение. Значит, включить интернет. Интернет это не интернат, это глобальная сеть, как бы энциклопедия обо всем всем всем. «Ее можно открыть в телефоне. А, -а, а, протянула Алина, но по лицу было ясно, то ли не поняла, то ли не поверила. Страница загрузилась. Я прочитал ей определение антиутопии, но, кажется, ее мысли уже унеслись куда-то дальше. Да-да, <вкус makin -2> спасибо, Игорь Валентинович. То есть интернет это тоже как вы, как учитель, только в телефоне. Ну, с какой-то стороны, А вы можете сейчас узнать, что такое синтетика, гормоны и ментальное расстройство? С надеждой спросила она. Я вздрогнул, стараясь не выдавать себя кивну. Да, давай посмотрим. Только не все сразу, это сложные термины. откуда ты их узнала? Слышала, пожала плечами Алина. Медсёстры ведь не молчат, когда делают не инъекции. Понятно. Скажи-ка, а сегодня уже ставили, не больно? Нет, она презрительно усмехнулась. Ни капли только очень долго. Но с другой стороны, это достаточно интересно наблюдать, как жидкость из шприца переливается в сосуд. В какой? Слегка опешил я, представив широкий шприц, содержимое которого выдавливают в глиняную амфору. В кровеносной, разумеется, в вену, удивленно ответила Алина. Я думал, вы в курсе этого механизма. Я в курсе, просто не так понял. Подумал, ты имеешь в виду вазу или кастрюлю? Почему это сосуд это не только орган, по которому движется кровь, Это еще и контейнер для чего-нибудь, обычно для жидкостей. Контейнер? Глаза у Алины стали как блюдца. Сосуды вырывают из людей, чтобы делать из них контейнеры? Нет, нет, с досады помотал головой я. Это разные вещи, просто называются одним словом. Зачем? Так вышло изначально. Это называется омонима. Когда одно и то же слово может обозначать разные предметы. Какая глупость, фыркнула Алина. Назовите еще». Ну, кран, он бывает водопроводный, как в ванной, и подъемный. — Что такое подъемный кран? с любопытством спросила она. Такая машина для строительства высоких домов. Он поднимает грузы. Алина глянула в окно. Интересно. А что такое машина? И так каждый день. Я входил в эту комнату, чтобы быть осыпанным градом вопросов, о самых простых, не самых простых и совершенно непростых вещах. Иногда приходилось хитрить, иногда выкручиваться, но Алина удивительно легко распознавала ложь. Чаще всего в случае затруднения я был честен. Я не могу ответить, Алина. Я узнаю и скажу позже. Она соглашалась, но иногда, как например сегодня, когда она спросила про ментальное расстройство, оставалось только ее отвлечь. Пока ее все еще можно было заговорить и сбить с толку, хотя бы на время. И пока Ирина все еще категорически запрещала разговаривать с Алиной о чем либо связанном с ее прошлым, чтобы окончательно увести ученицу от опасных тем, я скинул со спины рюкзак и вытащил пакет с обновками. Если бы я знал, ставя пакет на стол, хитро улыбнулся я. Я бы, конечно, захватил сегодня незнайку в солнечном городе, но я принес кое-что другое. Смотри. Алина осторожно приблизилась к столу и заглянула в пакет. Непонимающе посмотрела на меня. Что это? Достань. Не бойся, там нет ядовитых змей. Она неуверенно хихикнула, вынула из пакета джинсы и, отставив их от себя на вытянутых руках, встревоженно спросила: "Где это вы взяли?" "В магазине". "А что такое место, где можно найти предметы, которые тебе нужны? Например, книгу или шприц?" "Например, книгу или шприц". "А, да, помню. Про магазин было в Денискиных рассказах. Алина отложила джинсы и снова полезла в пакет. В ее лице боролись недоверие и любопытство. Это ветровка, верхняя одежда. Ее надевают, когда идут на улицу, чтобы не замерзнуть. Ветровка? Какое забавное слово, похоже на ветер. Как это надевать? Так же, как кофту, в рукава. Давай подержу. Всовывая руки, я держал ветровку, а Алина стояла ко мне спиной и пыталась нащупать отверстие рукавов в конце концов это получилось я накинул ветровку ей на плечи и она еле заметно дернулась. потом подошла к стеклянной стене которая сегодня оставалась непрозрачной ира куда-то отлучилась а может просто еще не пришла в последние дни она ослабила контроль и все чаще оставляла нас с Алиной наедине под присмотром одних только камер алина меж тем вгляделась стекло его сложно было назвать зеркалом но кое-что оно все таки отражало. Некоторое время она стояла молча, и я замер в ожидании вердикта. Потом Алина повернулась ко мне. "Это насколько?» видимо, решила, что одежда как книги, которую я приносила из дома: "Сегодня дал, завтра заберу". "Это навсегда". Она снова повернулась к стеклу, наклонила голову, повертелась, пытаясь рассмотреть себя со спины, потом погладила джинсы, оставшиеся лежать на столе тронула блестящую пуговицу, золотистую молнию. Улыбалась сначала неуверенно, потом все шире. Не глядя на меня, снова полезла в пакет и нашарила кеды. Они были связаны шнурками и выглядел это довольно нелепо, как странные белые перчатки. Я не знаю, что это, но это, Алина тряхнула кедами, кивнула на джинсы, повела плечами, указывая на ветровку. Великолепно. Спасибо вам. Обувь, кеды, сдерживая улыбку ответил я. — Ага. Она внимательно осмотрела вышивку на белых кожаных боках, провела пальцем по ребристой подошве, не переставая улыбаться. Даже тихонечко замурлыкала что-то, кажется, опять песенки каристалов. Она радовалась обновкам так, словно это были не джинсы и ветровка, а роскошные платья, жемчуга и корону, усыпанные алмазами. Мне даже стало неловко. Перевел взгляд с ее разрумянившегося лица на кеды. И только тут сообразил, что лучше было взять обувь на липучке. Алина же не умеет завязывать шнурки. Она тем временем села в кресло, стянула жуткие матерчатые шлепки и сунула ноги в кеды. Взяла в руки шнурки, потянула их туда-обратно, косясь на меня, заправила в ботинки внутрь кед. Я решил, что лучше разобраться с этим сейчас, чем потом завязывать ей шнурки среди улицы. "Нет, милая, это делается немного по-другому". Я присел рядом, вытащил кипенно-белые шнурки, никогда не понимал, зачем их производят такого цвета. Все равно после двух-трёх прогулок станут серыми. И медленно, чтобы она уловила суть, завязал их сначала на левом кеде, потом на правом. Алина сидела, не шелохнувшись. Поняла. Примерно. Потом потренируешься, если захочешь. А что будем делать сейчас? Сейчас закончим с письмом. Помнишь наши любимый Н и ННН? Н, Хихикая Хихикнула она. А после обеда пойдем на прогулку. На улицу? Она побледнела. Может, лучше и вправду было сказать ей об этом после еды. На улицу, спокойно повторил я. Как раз увидишь, что такое машина. Может и подъемный кран встретим. Наверное, Алина представила себе гигантскую жарьть крана, движущейся на нее, Мотая головой забилась в глубь кресла. Давайте не пойдем. Пожалуйста, Игорь Валентинович. Тебе понравится. Я обещаю. Не надо так переживать. Лучше посмотри, там в пакете еще осталось кое-что для тебя. Но на этот раз Алина не пожелала отвлекаться и продолжала мотать головой, съежившись в кресле и подобрав под себя ноги в новеньких белых кедах. Алина, рано или поздно тебе надо будет выйти на улицу. Я хожу по улице каждый день. Посмотри, со мной ведь все в порядке. Вы ходите по улице? А как ты думаешь, я попадаю сюда из дома? Она слегка успокоилась, но глядела настороженно. Вы будете рядом? Конечно. Куда мы пойдем? — Просто по улице. Куда глаза глядят, куда захочешь. Сквер, выпалила она. Можем дойти до сквера. М -м, магазин? Да, вполне. В лес? Я прям видел, как она судорожно перебирает в уме книжные локации. Лес далековато от города. Пешком не доберемся. Давай сходим в лес когда-нибудь в другой раз. Хорошо? Да, хорошо. смущенно кивнула она. Только у меня просьба, Игорь Валентинович. Давай. «Пойдемте сейчас. Не после обеда, сейчас. Почему? Я боюсь, честно ответила она. И чувствую что-то странное в животе внутри. Она повела плечами, словно пытаясь выразить, что ощущает. Какое-то напряжение и дрожь, как вибрация. Вот сейчас я думаю, что мы пойдем на улицу, и это становится сильнее. Это тревога. Болезнь? Нет, просто чувство. Ты боишься того, что тебя ждет и тревожит. Это нормально. Люди всегда боятся неизвестности. Точно. Точно. Хорошо. Не хочу быть ненормальной. Она сказала это просто так. Или опять слышала что-то в разговорах медсестер, персонала. Надо будет переговорить с Ириной. Надо как следует запретить этим сестричкам, намекать Алине на что бы то ни было, даже писком. Тебе нужно, по крайней мере, позавтракать. А я уже, улыбнулась она. А я вот можно сказать нет. Вспоминая оставшийся несъеденным кусок батона, вздохнул я. Ладно, ты не возражаешь, если я куплю кофе по пути? А, купите? Кофе? А это что?